Номер 6. Предки и потомки внутри нас. Геном. Каждый из нас так или иначе похож на своих родителей, бабушек, дедушек и более далеких предков, потому что информация о том, как мы должны выглядеть и функционировать, передалась нам именно от них. Инструкции о цвете глаз и волос, росте, весе, болезнях, психологических особенностях зашифрованы в генах которые являются участками дНК Вся генетическая информация заключенная в клетке называется геномом Геном можно назвать схемой или программой по которой строится организм но с другой стороны это летопись в геноме сохранились сведения о самых далеких предках Практически со времен сотворения мира, вернее, первого организма. Исследуя геномы человека и животных, биологи составили родословное древо всего живого, разобравшись, кто от кого произошел и в какой последовательности это случилось.